Его можно было понять. Закон в отношении незарегистрированных магов был исключительно строг. Маги были самым главным и мощным оружием в борьбе с силами тьмы, поглотившими половину этого несчастного мира, и за ними шла настоящая охота. Каждый добропорядочный гражданин был обязан сообщать властям о появлении магов, не имеющих регистрационной метки Ковена. Их отлавливали специальные команды Цебрера и в зависимости от способностей отправляли либо в Академию колдовства, ведьмовства и навства, либо на ускоренную подготовку, после которой они попадали в пограничную зону для ведения боевых действий против темных государств, откуда постоянно лезла нечисть. Колдунов, заподозренных в том, что они способны переметнуться на сторону тьмы, уничтожали немедленно. Так же поступали с теми, кто не сообщал о них властям. Относительно свободными от этой повинности были только вольные маги и пацифисты, которые в силу своих природных наклонностей были абсолютно не приспособлены к боевым действиям, и по той же причине физически не могли примкнуть к силам тьмы. Впрочем, иногда и им находилось применение в лечебном колдовстве. Будущих магов старались выявить еще во младенчестве, но порой из глубинки появлялись самородки наподобие от дувана. «Ты нас не видел, мы тебя тоже», — решительно взялся за дело Арчибальд. Если насядут, скажешь. Заглядывал один старичок, но ничего магического в нем не заметил. Ты ж в конце концов не маг, понял? Барти усиленно закивал головой и, забыв стребовать с опасных клиентов деньги, начал бы их из лавки. — И куда теперь? Судя по всему, одуван изрядно струхнул. — К королю? Тарчи выудил из многочисленных карманов две металлические бляшки. «Можешь сделать так, чтобы они замерцали?» «Могу». Бляхи немедленно замерцали. «Нагнись». Адуван послушно нагнулся. Авантюрист приколол один значок к плащу гиганта, другой прилепил себе. «Прикинемся нищими вольными магами. За мной!» Вольные маги двинулись обратно к центру столицы. «Подаяние когда-нибудь просил?» почесал буйную шевелюру Адуан. «Значит, буду просить я. А ты?» «А ты, мой старший дебильный брат». «Дебильный — это умный?» «Да». «Отлично. Ну-ка...» Еще умнее физиономию сделай. Класс! И чтобы, кроме г-г-г, я от тебя больше ничего не слышал. Тихо. Но дуван замер. Быстро сюда. Арчи затащил дебильного братца в ближайшую подворотню, плюхнул его в мусорную кучу и пристроился рядом. По улице шествовала команда магического дозора. Здесь след сильнее. — Значит, уже близко. Вперед! Как только топот преследователей затих вдали, вольные маги возобновили путь. — Старая, как жизнь, уловка! — похвастался Сарчи, пытаясь стряхнуть с себя мусор. Дал круг след в след, и загонщики с носом. — Зайчики тоже так делают! — когда от Диффенбахия убегают, — поделился опытом Удуван, горестно рассматривая порванный плащ. Обычно они так от лис бегают. Он лисой за ними и гоняется. Это я неповоротливый, только медведям могу. Ну и семейка. Еще магию чую, — прогудел Удуван. «Молодец! Все правильно, мы уже у дворца. Сейчас всех лишних отсюда уберем, и дело в шляпе!» Лишними, по мнению Арчибальда, были две личности, сидящие в придорожной пыли недалеко от пород дворца, в грязных, драных кафтанах, держа в трясущихся руках старые потертые шляпы. Арчи подошел к одному из них. «Извини, друг, знаю, что вы себе на пропитание зарабатываете, а мы у вас хлеб отбиваем, но лучше вам сегодня здесь не быть». Арчи незаметно, так чтобы не видела охрана у ворот, кинул в его шляпу два золотых. Еще один золотой упал в шляпу второго нищего. «Отдохните недельку, наешьтесь в волю» а мы тут пока за вас постоим. — Еще чего? — нищий поднял голову. — Граф? — Тссс, никаких имен, Жабер. Нищий, бормоча что-то нелестное в адрес конкурентов, прихрамывая, удалился. — Целых три золотых? — обалдел Дуван. — Нищих иногда надо жалеть. Божьи люди. Худшей доли не придумаешь. На хлебе и воде живут. Видал, в каком рубище Жабер ходит? Ну и что? Он же нищий. Он, глава гильдии нищих, на самом почетном месте сидит. та толку? Ты-то вон какую рех хватил. Поди одно мясо жрешь. Почему только мясо? Фрукты, овощи, ягодку всякую, — начал перечислять Адуван. Особливо малинку люблю, когда в медведя оборачиваюсь. То-то я, но Пожалел убогим золотой. Ну, пусть хоть чуть-чуть по-человечески поживут. Адуван виновато хлопал глазами. — Все, работаем. Умную морду! — — Г-г-г-г. — Подайте мне и моему дебильному братцу подаяние на пропитание! — загнусавил артист, подваливая ко дворцовой охране. — Три светлый подаст! — сердито замахал руками начальник стражи. — Убирайтесь! Освободите проход! Сейчас здесь король проезжать будет! Уставший! после карнавала. — Его-то мы и ждем, — кротко сообщил Арчи. — По очень важному делу. — Г-г-г-г-г, — подтвердил его брат. Начальник стражи подозрительно посмотрел на регистрационные бляхи вольных магов. — Какие могут быть дела у таких оборванцев с королем? «Про то только Трисветлый знает, и мой брат, глаголющий истину его устами!» Аферист благонравно сложил ручки на груди. Начальник охраны растерялся. С одной стороны, божьих людей обижать нельзя, ибо снисходят на них порой озарения разные. С другой — должностные инструкции но они против лихих людей в основном. «Но смотрите, ежели что?» Он многозначительно погладил рукоять меча. «Мы люди мирные!» Зацокали копыта. К воротам приближался королевский кортеж. Король не сидел, как положено, его высокой королевской особе в карете. Георг VII в валом костюме легендарного ворга-завоевателя топал во главе процессии. На голове его покачивался рогатый шлем, на плече лежала лесистая булава. Периодически он скидывал железную дубину с острыми шипами с плеча и начинал яростно крутить ей над головой. Судя по тому, на каком почтительном расстоянии от короля шефствовала свита, ведя на поводу коней. Древнее оружие было не бутафорское. Георг VII с самого утра был не в духе, и карнавальные праздники не улучшили его настроение. — Подайте моему дебильному брату, психократу-дегенерату, изрыгающему волю тресветлого моими устами. Мы стоим здесь уже третий день в надежде лицезреть нашего милостивого короля, дабы предупредить его об страшной опасности. Георг Седьмой резко затормозил и уставился на парайдоху. — Чего брешешь? Я тут утром проезжал, никого, кроме стражи, не видел. Булава угрожающе раскачивалась в его руке. Повод сорвать накипевшую злость был просто великолепный. — А мы вас тоже не видели. Мы ушли в астрал и только что вернулись. Три дня не ели, три дня не пили. И такое в астрале узрели, что чуть в штаны не наложили». — А что же вы там узрели? — Опасность. — И кому же угрожает опасность? — Шарлатан. Ехидно поинтересовался король, поигрывая железной дубинкой. — Мне? — Г-г-г! — занервничала дуван. — Мой брат, психократ, — немедленно перевел Арчивальд, — видал, как тучи сгущаются над короной. Кто-то готовит заговор против вас, используя дочерей ваших. Над принцессами нависла страшная угроза. Георг седьмой изменился в лице. Булова выпала из его рук и финишировала на королевском сапоге. Да чтоб вас, психократы, взвыл он, прыгая на одной ноге. Ну, нельзя ж так сразу без подготовки. Мягче надо, мягче со своим королем. Горькую правду надо рубить с плеча, — подхватил под локоток короля-авантюрист. Г-г-г, дуван. подтвердил одуван. Георг седьмой пошевелил ступней. — За мной, — коротко распорядился он и захромал в сторону ворот. — Чтоб никому не слова! — поднес он к носу начальника охраны кулак на ходу. — Даже жене? — выпучил глаза вояка. — Болван! — раздраженно махнул рукой король и помчался дальше, энергично припадая на одну ногу. Следом за ним неслись Арчибальд с Адуаном, следом спешили придворные. Грохот подкованных сапог по каменным притам дворца стоял такой, что дал возможность авантюристу коротко проинструктировать доморощенного колдуна. — Слушай внимательно. По моему сигналу будешь завывать. Только хватит г-г. Переходи хотя бы на «а-а». А между ними вставляй хоть по словечку. «Магии здесь хватает». На общем фоне мы почти незаметны, тем более, что мы теперь, ого-го, самые настоящие вольные маги. Понял? Адуван неуверенно кивнул головой. Запомни главное, у короля по ночам куда-то исчезают дочки. Вот из этого и исходи, но не увлекайся. Король тем временем доскакал до тронного зала, запрыгнул на трон. «Альбуцин на сюда! Герцога Шефани, графа де Шулье, де Гульнара, Фарлана, всех остальных вон, кроме этих двоих!» Ткнул он пальцем в Арчибальда и у Дувана. «Да, если найдете Цебрера, тащите его. Хватит шастать по городу в поисках призраков. Тут для него есть более серьезная работа». Лицо арканарского вора вытянулось. И главное приведить Альбуцина — это срочно!